сможете найти мозг этого города, а? Есть какие-нибудь наметки?» «Вроде бы никаких», сказал Раулинс. «Ты говоришь без особой уверенности, потому что, не знаю, я не принимал участия в работах на территории лабиринта». Раулинс застенчиво улыбнулся и тут же услышал упрек со стороны Бордмана, заметившего по их каналу связи, что Мюллер скоро поймет. Застенчивая улыбка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 Я посвятил служение на благо Ричарда Мюллера. Он повернулся к Рауленцу. Их разделяло метров шесть-семь. Его воздействие казалось почти таким же сильным, как если бы они стояли лицом к лицу. А человечества я саботировался гораздо меньше, чем ты думаешь, парень. Продолжил он. Я видел звезды и хотел владеть ими. Я стремился достичь состояния божества. Одного мира мне казалось мало.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 Ряда небольших отверстий. Вы пробовали помещать что-либо в клетку? – спросил Рауленс. Какое-нибудь животное? Конечно. В одну из них я затащил большого мертвого зверя. Клетка не закрылась. Затем я поймал несколько небольших зверьков. Никакой реакции. Мюллер нахмурил брови. Я даже думал сам зайти внутрь, чтобы проверить, закроется ли клетка автоматически, почувствовав живого человека. Но когда ты один, то такой эксперимент не поставишь. Он помолчал немного. Нет, не поможешь ли ты мне прямо сейчас в небольшом эксперименте? У Рауленца перехватило дыхание, показалось, что разреженный воздух обжигает его легкие. Мюллер спокойно продолжил: просто зайди внутрь и постоит там пару минут. Посмотрим, закроется ли клетка, чтобы пленить тебя. Это стоит проверить.、А、если она закроется,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 То ли из-за того, что он не мог вынести моего воздействия, то ли из чувства вины. Наконец я подловил его и сказал: "Посмотри на меня, Чарис, вот каким я стал. Посоветую, куда мне справиться и чем заняться". Я подошел к нему почти вплотную, как мы сейчас, и лицо его изменил от цвет. Ему пришлось принять таблетки. Я видел тошноту в его глазах. И тогда он напомнил мне.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 Чтобы эту информацию получить, пусть даже тот человек имел свои личные проблемы, которые прошу прощения, холодно возразил Мюллер. На меня это действительно не сколько не волнует. И ушел, оставив Раулинса в клетке с двумя кусками мяса и почти пустой емкостью. Когда он скрылся, Бордман сказал: «Какое он раздражительный, однако. Но я и не рассчитывал на проявление нежности».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 Почему вы мне этого не сказали? Мы сейчас выслали сразу несколько, сообщил Бордман. Хотя бы одного из них ньюдера наверняка не уничтожит. Всё в полном порядке, Нед. Тебе ничего не угрожает, если только ещё что-нибудь и не случится, пробормотал Раулинс. Он не стал продолжать этот разговор. Изъяпший и голодный, он прислонился к стене и продолжил ждать. Он наблюдал, как на площади, метров в сто от него